о этот страх превосходное чувство как хорош этот страх на воле когда на боку у тебя добрая обнаженная шпага когда кричишь ура давай шпоры своему коню а он при каждом крике уже не скачет летит да мо но что ты скажешь о прелестях страха в четырех стенах заметил как он нас я имею право говорить об этом ибо сам кое-что испытал в этом роде Когда бледная рожа Балье впервые появилась в моей камере, а позади него блеснули протазаны, и зловеще лязгнуло железо о железо, клянусь тебе, я сразу подумал о герцоге Лансонском, и так и ждал появления его гнусной физиономии между двумя противными башками алибарщиков. Я ошибся, и это было моим единственным утешением, но я немного потерял ночью, я увидел его во сне». — Да, — говорил Ламуль, следуя за улыбавшейся ему мыслью и не сопровождая своего друга в путешествии, которое совершала его мысль по стране фантазии. — Да, они все предусмотрели, даже место нашего убежища. — Мы едем в Лотарингию, дорогой друг. — По правде говоря, я предпочел бы навару В Наварье я был бы у нее, но Навара слишком далеко. Нам все удобнее. Мы там будем всего в восьмидесяти милях от Парижа. знаешь не бал о чем я буду жалеть выходя отсюда вот тебе на честное слово не знаю я все сожаления оставляю здесь мне будет жаль что мы не сможем взять с собой почтенного тюремщика вместо того чтобы да он и сам не захотел бы возразил как он нас он слишком много потеряет подумай пятьсот и от нас да вознаграждение от правительства а может быть и повышение по службе как счастлив будет этот молодец когда я его убью но что с тобой так ничего у меня мелькнула одна мысль видно не больно весело если ты так страшно побледнел я спрашиваю себя зачем нас поведут в часовню как зачем для причастия ответил как он нас дума что так но из часовни вводят только приговоренных в смертной казни или после пытки», — возразил Ламоль. «Ого, это заслуживает внимания», — слегка побледнев, ответил Коконнус. «Спросим доброго человека, которому не придется потрошить. Эй, ключарь, друг мой!» «Вы звали меня, сударь?» — спросил тюремщик, карауливший на верхних ступеньках лестницы. «Да звал, поди сюда. Вот он я». «Условлено, что мы бежим из часовни, так ведь?» Тс, С ужасом, оглядываясь вокруг, произнес Ключарь. «Не беспокойся, никто нас не слышит». «Да, сударь, вы из часовни». «Значит, нас поведут в часовню?» «Конечно, таков обычай». «Так это обычай?» «Да, по обычаю, после вынесения смертного приговора, осужденным разрешается провести в часовне ночь накануне казни». Как он и Соломоль вздрогнули и переглянулись. — Вы, стало быть, полагаете, что нас приговорят к смертной казни? — спросил ламоль Непременно. Да и вы сами так думаете. — Как мы сами? — Конечно. Если бы вы думали иначе, вы не стали бы подготавливать побег. — А знаешь, он совершенно прав, — обратился как он нас к Ламулю. — Да, по крайней мере, теперь я знаю, что мы, как видно, играем в опасную игру, — ответил Ламоль. — А я-то, — сказал тюремщик, — вы думаете, я не рискую? А вдруг от волнения этот господин ударит не в тот бок? — Эх, черт побери, хотел бы я быть на твоем месте, — медленно произнес Коконос, и не иметь дела ни с какой другой рукой, кроме этой, и только с тем железом, которым тебя коснусь я. «Смертный приговор!» — тихо сказал Ламоль. «Нет, этого не может быть!» «Не может быть? Почему же?» — простодушно спросил тюремщик. «Тссс!» — произнес как он нас. «Мне показалось, что внизу отворили дверь». «Верно!» — подхватил тюремщик. «По камерам, господа, по камерам!» «А когда, по-вашему, нам вынесут приговор?» — спросил Ламоль. «Самое позднее завтра. Но вы не беспокойтесь». Тех, кого надо предупредить, непременно предупредят. Тогда обнимем друг друга и простимся с этими стенами. Друзья горячо обнялись и вернулись в свои камеры, Ламоль вздыхая, как он нас напевая. До семи часов вечера ничего нового не произошло. На Винсенский донжон спустилась темная, дождливая ночь. Ночь, созданная для побега. как Коконусу принесли ужин, и он поужинал с обычным своим аппетитом, предвкушая удовольствие вымокнуть под дождем, хлиставшим по стенам замка, и уже готовился заснуть под глухой однообразный шум ветра, как вдруг ему почудилось, что ветер, которым он не раз прислушивался с тоскливым чувством, который он ни разу не ощущал до тюрьмы, как-то странно стал поддувать под двери. Да и печь тоже уже гудела, с большей яростью, чем обычно. Это странное явление повторялось всякий раз, как открывали камеры на верхнем этаже, в особенности камеру напротив. Поэтому шума Небал всегда догадывался, что тюремщик сейчас придет. Этот шум говорил о том, что тюремщик выходит от Ламоля. На сей раз, однако, Пьемонтиц тщетно вытягивал шею и напрягал слух. Время шло, никто к нему не приходил. странно рассуждал как онус у, у ломоля отворили дверь а у меня нет быть может ломоля вызвали на допрос или он заболел что это значит для узника все подозрение тревога и все радость и надежда прошло полчаса час полтора как он из досады начал засыпать как вдруг услыхал скрежет ключа в замочной скважине и вскочил с постели ого «Неужели пришел час освобождения, нас отведут в часовную без приговора?» — подумал он. «Черт побери! Какое наслаждение бежать в такую ночь, когда низги не видно! Лишь бы лошади не ослепли!» С веселым лицом он собрался расспросить обо всем тюремщика, но увидел, что тот приложил палец к губам, весьма красноречиво делая знаки глазами. И в самом деле за его спиной слышался шорох, и виднелись тени. Внезапно разглядел в темноте две каски на которые коптившая свеча бросила золотистые точки ого зачем здесь это зловеще свито шепотом спросил он куда мы идем тюремщик ответил только вздохом очень похожим на стон черт побери вот проклятая жизнь пробормотал как он нас вечно какие то крайности нет под ногами твердой земли то барахтаешься в воде на глубине в сто футов то летаешь над облаками середины нету слушайте куда мы идем следуйте за барщиками сударь произнес картавый голос показавший как онносу что замеченных им солдат сопровождал судебный пристав